От автора «Геология Дитя трех стихий. Замуж за чудовище» и «Дитя трех стихий. Щит истины любви» появится на Литрес в течение недели. Эта история о сестрах Алексы, попавших в Чампио, может читаться отдельно.